Глава двадцать пятая — Кажись, пронесло, — дрожащими губами проговорил Шмель. — Я же сказал, что это не ежик, — раздраженно прошепел я. — Какого рожна вы стали по нему долбить? Лично я не чувствовал никакого облегчения. Проступок был серьезный. На секундочку, ежики ежиками и игрульки игрульками, но мы поймали в ловушку директора пионер-лагеря. Не знаю, как Саверин Накентевич удосужился влезть ногой в петлю, И куда он вообще смотрел, и какого лешего он бродил ночью по окраине территории лагеря. Анда, там же смеины цветут. Однако тяжеленная бочка свалилась ему на голову. Только чудом она его не убила и не покалечила. Тут можно смело начинать верить в потусторонние силы. Закончиться все могло куда печальнее. И объяснять, что мы ловили говорящего ежа, пришлось бы в милиции инспектору по делам несовершеннолетних. Дорога в спорт уж точно была бы закрыта навсегда. Я даже хотел перекреститься, но вовремя вспомнил, что сейчас так не принято. — Ты что, ежа не можешь? От директора отличить не выдержал я. — А как, блин? — возмутился Шмель. — Материться? В ловушку попал? — Попал. Появился сразу, как только мы его вызвали. Все совпадало. Аргументы виделись весомыми. — Так сразу не поспоришь. Действительно, все так совпало, что хоть стой, хоть падай. По итогу всей этой катавасии мы спрятались в каких-то кустах и минут пять наблюдали за тем, что директор будет делать дальше. Саверий Акентьевич долго высвобождал ногу из петли. Выпутавшись, внимательно осмотрел ловушку, потрогал бочку, подергал за веревку. Понятно, что все детали указывали на какой-то умысел, но вот какой... Директор вряд ли мог догадаться. — Вот пакостники! — разнеслось его шипение. Потом он собрал остатки помятых цветов обратно в букет, разочарованно взмахнул руками, погрозил кулаком в темноту и с жалобными вздохами зашагал прочь. — Интересно, куда он с цветочками намылился на ночь глядя, — задумчиво протянул шмель. Еще нарядный такой. — Все-то ты заметишь, Димка. — Кто же его знает, — абстрактно ответил я, — мол, неинтересно мне совсем. Хотя куда собрался директор, догадывался. На ночное свидание с Верой, мамкой Сени. И своей жовой ловушкой мы испортили мужику всю малину. — Как думаешь, что теперь будет, а, Мих? — Что бы ни было, надо возвращаться в палату и укладываться. Если сейчас Савелий Иннокентьевич поднимет лагерь на уши то нам следует быть готовым к обходам. На том и сговорились. Мы вылезли из кустов, что стало знаком для остальных, предаившихся кто где. Все пацаны были перепуганы до чертиков. Попасть в этот лагерь еще нужно было суметь, так что вылетать отсюда никто не хотел. В палату возвращались так же, как и выходили, через окно, а оказавшись внутри, молча и быстро разделись и улеглись спать. Ёжика, конечно, никто так и не поймал, но острых эмоций хватило и без него. Стоило мне коснуться головой подушки, как я тут же заснул, и через несколько часов крепкого сна проснулся от звона колокольчика. Это Тома вернулась к работе после вчерашнего ЧП и будила пионеров. — Подъем, дети, подъем! Я потянулся в кровать и, понимая, что вот теперь действительно пронесло. Если утро такое спокойное, значит, директор не стал никого поднимать на уши. Может, хотел, чтобы его ночные похождения остались в тайне? Либо ждал утренней линейки, чтобы там устроить разбор полетов. Но это уже не так страшно. Попробуй докажи, что это мы, те самые сорванцы, устроившие Савелию веселую ночку». Хотя, скорее всего, директор не горел желанием выставлять на показ некоторые детали, например, что делал после отбоя, наряженный в костюм и с букетом жасмина, а ведь это непременно выплывет. Правила отбоя для пионеров, а не для вожатых, никто, конечно, не отменял, но все же. — Миша, доброе утро! — дома неожиданно выросло перед моей кроватью. — Оденься на линейку понаряднее. — Зачем? Я потер кулаками глаза, давя из приличия зевок и прогоняя остатки сна. — Узнаешь, так надо, — таинственно сверкнула она взглядом. — Ну, надо так надо, хотя где же мне взять что-то нарядное? — Чем хорош сейчас мой организм, так это огромным запасом энергии. Ты можешь спать всего пару часов и на следующий день чувствовать отлично. И не только у меня так, почти у всех подростков. Потому пионеры, заснувшие далеко за полночь, были такими же активными, как всегда. Мне и самому понадобилось пару зевков и пригоршня холодной воды в лицо, чтобы сонливость будто рукой сняла. На зарядке я уже был бодр, и организм с радостью поглощал первую на сегодня нагрузку. В этот раз зарядку вел тренер по борьбе, который, в отличие от Томы, не стал превращать ее в соревнование. Мы сделали комплекс стандартных упражнений и почапали переодеваться, чтобы отправиться на линейку. Ничего нарядного я в рюкзаке, что предсказуемо, не обнаружил, поэтому оделся точно так же, как в первый день. Любопытно узнать, чего задумала Тома. Вряд ли для втыка за ночной инцидент надо было бы особо наряжаться. Но гадать долго не пришлось. Мы последовали на линейку, привычно о песни, построились, выслушав уточнение по распорядку сегодняшнего дня, и Тома взяла слово. — Поскольку Савелий Иннокентьевич неважно себя чувствует, — начала она, — я вместо нашего уважаемого директора... — Проведу награждение, выделившихся за вчерашний день детей. Директора действительно не было на линейке. Я поспешил скрестить пальцы за то, чтобы с ним ничего не случилось, хотя ночью он уходил весьма бодренько. — На открытии мы с вами договорились, что будем выделять ребят, которые своими делами этого заслуживают, — с воодушевлением сообщила старшая пионервожатая. Я приметил в ее руках грамоты. И вот у нас есть первые герои. Слушая в полуха, я оглядел площадку. Вот тренеры. Григорий Семенович дежурно серьезен. Рома стоит смурной. Зерон Карапетович скучающе глядит в небо. Алла Викторовна, как и всегда, в сторонке. Но сегодня она какая-то блекла, без яркой помады и без блеска во взгляде. Тома же жизнерадостно вытянула грамоту перед собой и начала зачитывать ее текст. Я притаился, неужели за спасение утопающих? Грамота лучшему пионеру Мише Рыжикову, хорошему дисциплинированному организатору отдыха, лучшему борцу за знания от пионерского лагеря со спортивным уклоном «Искра». Опустив грамоту с типовым текстом, она улыбнулась и дала пояснение уже от себя. Вчера Михаил с доблестью справился с поставленной задачей «Очистить наш лагерь от тополиного пуха!» «А, вот оно что!» Тамара нашла способ не упоминать произошедшее с ней и при этом как-то поощрить меня. Но все-таки выходило не совсем красиво. Я покосился на льва, все же уборка лагеря была делом его рук. А я так, можно сказать, мимо проходил. Лева с смотрел себе под ноги. Слух, значит, решил не возмущаться». Михаил, ну где ты, прошу, позвала меня старшая пионер-вожата. Пионеры ответили вялыми аплодисментами, на что Тома тут же погнала волну. Ура, дети, ура! Миша это заслужил! Эдиакта Мария хлопнула льва по спине с намерением исправить ситуацию. Пошли, тебя это касается в первую очередь. Меня никто не вызывал, фыркнул Лев. Ясно, теперь будет ломаться как отличница. Здоровый мужик, по сути, обидки детские. Я пожал плечами и прошел вперед. А когда поднялся к Томи, и та протянула мне награду, где в шаблон про лучшему борцу за знание синей ручкой была вписана моя фамилия, то снова посмотрел на него. — Ура, дети! Ура! Вожатая вновь призвала к аплодисментам, показывая, как надо хлопать, на своем примере. Хлопая, покосилась на меня. — Так держать, Михаил! Я улыбнулся натянуто, про то, как ей ее спас, она, значит, умолчала, хотя это куда больше заслуживало награды. А теперь удивлялась, почему все не аплодируют отчаянной уборке пуха. С другой стороны, ничего удивительного, то мне не хотелось, чтобы о конфузе на пляже кто-то узнал, не среди пионеров, а по-настоящему. А насчет пуха... — Можно слово победителю осведомился я? — Конечно, — обрадовалась Тамара Ипполитовна. — Ребят, спасибо за аплодисменты, но будет честно. Если награда найдет своего героя, без Левы, который додумался вымочить весь пух, я бы ни за что не справился. Я вытянул награду перед собой. — Лев, выходи давай, она твоя. Впишем и твою фамилию туда. Тома растерялась, а Леву быстро вытолкнули вперед другие пионеры. — Пацан весь в красных пятнах подошел ко мне, выхватил награду. Неужели так смутился? Да нет, Лева был зол. Как я уже говорил, у пацанов этого возраста своя логика, о которой я на минуту забыл. Дипломчик за участие в общественных работах — это чуть ли не позор, потому-то Лёва и бесился. — Держи, поздравляю. Я поймал его настроение и издевательски улыбнулся. Дома папке своему покажешь и на гвоздик в спальне повесишь. Прости, чувак, не быть нам по одну в сторону баррикад. — Но ты, и козел! — еле слышно прошипев, набычился лев. — Ну все, я теперь тебя точно урою. — Дети, — опомнилась Тамара. — Что же, похлопаем льву? И теперь уж народ расстарался. Ты труп, Мишаня! Под грохот насмешливых рукоплесканий цедил Лёва сквозь натянутую улыбку, еле сдерживаемую гримассу. — Так, ребята, у нас новенький. Тренер стоял перед шеренгой боксеров, скрестив руки на груди. — Зовут Миша, весом мухач, шахматист. Но выразил заинтересованность попробовать себя в боксе. Прошу отнестись с уважением. Пусть пацан попробует и решит для себя. Понравится ему у нас, так сказать, в гостях, или лучше вернуться за шахматную доску? Григорий Семенович говорил тихо и спокойно, но с твердостью. Это был не тот добрый дед-сосед, что пару дней назад снабдил меня книжкой с шахматными премудростями. Теперь он ясно давал понять, что пренебрежение в своем зале не потерпит, но и от меня ждал старания взамен на этот аванс. — Всем ясно? — Ясно, — протянул хор голосов. Сразу после линейки мы разошлись на тренировке и теперь я стоял рядом с тренером и всем телом ощущал легкий мандраж. У боксеров за спиной уже годы тренировок. У меня этих лет, конечно, как у здесь присутствующих пацанов, вместе взятых, но я все равно переживал... Способности нового тела были мне плюс-минус известны, поэтому по части физики никаких чудес я не ждал. Совершенно точно придется туго. Именно с таким настроением я заходил в зал. Но тяжело учение, легко в бою. Я рассчитывал, что дотяну до спаррингов, а там дело такое, глаза боятся, руки делают. В любом случае мне надо доказать тренеру, что никакой я не гость, а самый настоящий постоялец зала потому что именно к тренеру Воробьеву я стремился попасть все это время, как только разобрался, где нахожусь. — Так он дохлый, — послышался первый едкий комментарий. — Может, сразу Аллу Викторовну позвать? — С носилками! Боксеры захихикали. Имеют право, мне бы тоже в их возрасте было смешно при виде такого доходяги, как я теперешний. — Мнение при себе держим, — отрезал тренер. — Себя вспомнили, как в зал пришли. Сминчаков возразить не нашлось. Я сразу понял, что слова тренера здесь сродни законам. Правильно, стоит таким малолетним шалопаям показать слабину, так они на голову сядут и не слезут. — Сегодня работаем в парах, — объявил тренер. — Нагрузка минимальная. Я знаю, что вчера было тяжело. Но разминки никто не отменял. 15-20 минут. Я с трудом сдержался, чтобы не выдать вдох облегчения. Разминку-то я уж точно вытяну. — Бородин, разворачивайся, и легким бегом 10 кругов. За семь тренер свистнул, давай старт тренировки. Бородин — довольно фактурный парень с выделяющимися скулами, садил темп бега. С бегом у меня пока не особо складывалось — Но я стиснул зубы и настроился, что десять кругов вокруг ринга не в самом большом зале я как-нибудь отбегаю. Но тренер решил иначе. — Шахматист, ходь сюда, — подозвал он меня без лишнего шума. — Научись. Скакалка для боксера, как для шахматиста доска. Без нее никакого бокса не будет. Он вручил мне скакалку и кивком показал на место возле зеркала, где я могу со снарядом поупражняться. Я взглянул на скакалку, потом на тренера и кивнул. Как говорится, понял и принял. Перспектива провести разминку в обнимку со скакалкой, кстати, мне нравилась куда больше. Главное, чтобы мышечная, хотя пока даже не мышечная, а моя память не подвела. Я подошел к зеркалу, повращал шеи, поднял несколько раз колени и сделал махи, чтобы хоть как-то разогреться. Тренер ничуть не лукавил, говоря, что без скакалки бокса нет. Скакалка, помимо обычного разогрева, улучшала работу ног, выносливость, ударную мощь и дыхалку. Но был у скакалки очевидный минус для новичка. На ней необходимо еще уметь работать. Прежде чем начать, я встал на середину скакалки одной ногой и вытянул рукоятки, которые остановились в точке выше плеча. Длина была оптимальна для новичка, но я недолго, думаю, укоротил скакалку, так, чтобы рукояти доходили до подмышек. Разминка-разминка, и мне нужно произвести впечатление. Поэтому повышаем ставку. Короче, мах, выше скорость, вот только при такой длине гораздо проще сбиться с ритма. — Смотри, не споткнись, шахматист! — послышался едкий укол со смешком со спины. Максёры пробегали уже четвертый круг, и я чувствовал взгляды на своей спине. Всем так и не терпелось увидеть, как я сяду в лужу. Ну-ну, ждите. Я закинул шнур за спину, под колени, слегка согнул руки, вытянув чуть вперед, попробовал привстать на носки и обратно на ступню. Следом выпрямил спину чуть отвел локти. Ну, погнали. Я сделал первый прыжок, удачно, но во второй прокрут, скакалка ударила по ногам. Блин, за спиной тотчас раздался хохот. Смейтесь, смейтесь. Я размял кисти, вдохнул и выдохнул через нос, стараясь не обращать внимания на вновь посыпавшиеся подколы боксеров, носящихся по залу представным шагом, как стадо баранов на выпасе. — Ну, с богом, я запустил по новой попытку. Григорий Семенович не смотрел на меня, но я знал, что он прекрасно видит буквально все, что происходит в зале. Переброс скакалки, подскок. Скакалка свободно прошла круг второй, третий, четвертый раз. Сохраняя темп, я начал прыгать, наблюдая за собственной техникой в зеркале. За спиной как-то сразу притихли, и теперь уже с любопытством смотрели на меня. — А на это что, скажете? — Я подпрыгнул чуть выше, крутанул кистью рукоять сильнее и сделал два двойных прыжка подряд. Чуть не сбился, поэтому третий прыжок пришлось отменять. — Ого! — удивленно прокомментировали боксеры, которые уже сменили приставной шаг на ходьбу. — Ого, будет сейчас! Я продолжал прыгать, видя через отражение в зеркале, как за мной с любопытством наблюдает тренер, и решил рискнуть. Выбросил пятку правой ноги вперед... Перенося вес на левую ногу и начал одно из самых сложных упражнений со скакалкой — пятка-носок. В зеркале я видел, что за мной наблюдают не только тренер, но и боксеры. Те даже остановились, прекращая разминку. Вы у меня начали забиваться икры, и пришлось отменять планы показать нечто еще более сложное. Я остановился и развернулся, пожимая плечами, мол, сами мы не местные, не из боксерского зала, но кое-что у нас тоже получается. Боксеры стояли с открытыми ртами. Вот так новичок, но ну и ботан. Тренер задумчиво гладил подбородок пальцами. — Чего встали? Работаем! Ходьба с хлопками, два круга! Пацаны, оглядываясь с любопытством, приступили к упражнению, высоко поднимая ноги. Тренер подошел ко мне. — А ты точно шахматист? Где так лихо работать на скакалке научился? Папа гонял на заднем дворе. Я дружелюбно улыбнулся. — Григорий Семенович, разрешите в парах постоять? — Галь, на стоп разминаем! На секунду отвлекся тренер, свистнул и вернул на меня взгляд с прищуром. — А в парах ты тоже на заднем дворе стоял, Михаил? — Не доводилось, — вполне серьезно ответил я. Глаза тренера превратились в две щелочки. Он ничего не сказал, но дунул в свисток, останавливая разминку. — Закончили, винтуем руки, надеваем перчатки. Я знал, что никого сходу не пустят ни в какие пары на первой же тренировке, но получить шанс все же решил. — Очень хочется проверить себя, тренер, и с кем хочешь постоять. Я не сразу понял, почему он спрашивает, и быстро выдал ответ, и только в следующую секунду догадался, что тренер был в курсе про все дела в лагере. — С Левой? — снова прищурился он. — Хм, кто ж тебя поставит с разрядником? — Уверен? Я не отвел взгляд, наоборот, смотрел только тверже. Вы сами сказали, что вопросы надо закрывать в зале, а не за его пределами. Тренер задумался, кивнул. — Ладно, Мишка, надевай перчатки. — Лева, постоишь с новеньким? — окликнул он боксера. Лева подошел, снисходительно на меня взглянул. Злости на меня у пацана, конечно, только прибавилась. Утренняя линейка привела его в бешенство. Тренер, подойдя к нему, что-то зашептал на ухо. Наверное, предупреждал, что меня не стоит подвергать первобытному избиению. Лев выслушал, совершенно серьезно покивал. — Так точно, тренер. Я пошел бинтоваться и надевать перчатки, а прежде надел капу, лежавшую в кармане. Я ее предусмотрительно притащил с собой. Ко мне снова подошел тренер и вручил бинт. Пропустишь и сразу остановлю. Я взял бинт, размотал. Бинт был самый обыкновенный, без петельки, под большой палец, но с прорезанным для этого отверстием. — Давай, покажу, — предложил тренер. — Отказываться я не стал. Не скажешь же, что меня папа научил еще и руки бинтовать. Это не нужно шахматисту. Тренер сунул мой большой палец в это отверстие и трижды обмотал бинт вокруг запястья. Потом сделал оборот вокруг указательного пальца и следующим витком прижал большой палец вовнутрь. Старая советская школа бокса. У меня аж тепло по душе разлилось. Столько воспоминаний нахлынуло, а ведь сейчас я в начале своего пути. Можно пройти его заново, попытаться избежать прошлых ошибок и поражений. Дальше бинт пошел на вторую кость. В принципе, этого уже было достаточно для защиты руки. Именно двумя косточками наносится правильный удар. Но тренер щел меня махровым новичком и забинтовал и косточку безымянного пальца. Помог надеть перчатки. — Не дури только, я за тобой слежу. не ж потом за ваше хулиганство отвечать. Легким хлопком по спине он отправил меня ко льву. Тот успел перебинтоваться, надеть перчатки и теперь с нетерпением переминался с ноги на ногу, скаля зубы с капой. В глазах его горело нетерпение. Ребята разошлись по парам и терпеливо ждали отмашки. «Руки — Руки пожали, командовал тренер. — Лев и Михаил вас тоже касается. Я, как ни в чем не бывало, протянул сопернику перчатку. Лев нехотя стукнул по ней свои. «Готов — Готов? Я изогнул бровь. На этот раз Лев не собирался даже разговаривать и вообще был максимально собран. Усвоили прошлый урок. Ух, не просто придется, но парочка сюрпризов у меня для него есть. «Вольный бой!» — тут же прозвучал свисток. Лев не бросился в драку, а невозмутимо подшагнул ко мне передней ногой и выбросил сдвоенный джеб. У меня мелькнула мысль, что он таки хочет побоксировать. На мысль оборвалась третьим ударом с его задней руки, завершая комбинацию под названием удар почтальона. Удар пришелся на блок, но меня слегка отбросило назад. Все же разница в весе была, если без шуток колоссальная. Ладно, что-нибудь обязательно придумаем. Я обратил внимание, что другие ребята за нами наблюдают, боксируя вполсилы, и завернув головы в нашу сторону. Ну, конечно, каждый присутствующий был в курсе конфликта и ждал его развязки. А потом и вовсе встали, и тренер даже ничего им не сказал. Момент напряженный. Лев победоносно скалился. Я только выше поднял перчатки. Не успели мы сблизиться, как он атаковал правым крюком на скачке. Снова оболтануло, хотя удары и пришелся в блок. Пропускать так быстро и тем самым заканчивать бой я был не намерен. Расслабиться он мне не дал, и тут же, сменив стойку, лупанул крюк, на уже левой рукой. Я удорождал и уклонился, но лев, все-таки талантливый сукин сын, разогнул меня обратно апперкотом. Удар я видел, даже защиту поставил, но качнуло меня так, будто резвый конь копытом ударил. Мельком я видел, как обеспокоенно смотрит тренер... Готовый в любой момент спарринг остановить. Чтобы этого не произошло, мне самому необходимо было предпринимать атакующие действия. Да и иначе. Лев меня просто расстреляет с дистанции. Прошлые ошибки он выучил и не собирался повторять. Но ведь и я пришел в зал не с пустыми руками. Пора вручить сюрприз пацану. Нападай! Лев продолжал скалиться. Как скажешь. Я подшагнул и выбросил сдвоенный джеб, метя в корпус. Лев ловко такое заблокировал. В ответ ударил резким джебом и сместился с линии атаки, приглашая меня снова атаковать. Голова от удара болтанулась, но я снова подшагнул и воткнул сдвоенный сопернику в корпус. Лев блокировал удар, сместился в другую сторону и снова отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. — Последний шанс, дохлик! — процедил он. — Последний, так последний... Я вновь повторил свою, казалось бы, бессмысленную комбинацию, которую Лев с легкостью блокировал, и от этой кажущейся легкости Лев непроизвольно опустил руки, посчитав, что после комбинации я снова отступлю. Я сумел убедить его, что на большее не способен, поэтому в смещению начал, чуть опустив левую руку от подбородка, чтобы снова отогнать меня джебом. Этого момента я как раз и ждал... И вместо того, чтобы отступить в третий раз, я обрушил боковой на скачке на его подбородок. Ложил все силы. Бам! Удар лег плотно, и Лев на секунду, как мне показалось, будто бы станцевал чечетку на нетвердых ногах. Капа вылетела на пол. Парни в зале таращились на нас, окончательно забыв про тренировку и взяв нас в кольцо. «Ах ты, сука!» — Лев выпучил глаза. Забыл не только о предупреждениях тренера, но и вообще о боксе и кинулся меня убивать. Пришлось перекрываться, как тогда, во время уличной драки, но даже с градом ударов я почувствовал, как по груди растекается приятное тепло удовлетворения. Ну а Лев, что Лев? Напором он попросту снес меня на пол. Стоп! Тренер вклинился между нами. Ты что творишь? Он ответил льву, звонкуя приуху. Я тебе что сказал? А ну, марш, в раздевалку, пока не успокоишься. Лев, стиснув зубы, тяжело дышал. Чего уставились? Работаем, Мне в цирк пришли. Никто не слушался, и парни продолжили боксировать. Лев, опустив голову, поплелся в раздевалку. Тренер подошел ко мне, протянул руку, помогая встать. Получил, чего хотел. Я скрыл улыбку и повел плечами. Хоть и проиграл, но вполне был доволен боем. Льву пришлось попотеть, и в челюсть ему знатно зарядил. Самое главное, я понял, что могу развивать свое тело дальше, в нужном мне боксерском направлении. Понимание техники есть, а физику нарастим. Вдруг в зал залетела Тамара, на сей раз перепуганная. — Михаил, вот ты где. Бегом переодевайся, там твои родители приехали. Я опешил. «Чего? Какие еще родители? Мои?» «Что ты там им в письме написал?» — голос Тамары как-то тревожно дрогнул. «Я? В письме?» Я смотрел то на тренера, то на Тамару, которая специально с жирным намеком держала дверь зала открытой. А в голове завертелись лихорадочные мысли. «Вот, блин, письмо! Это же не я его писал, я же чужое отправил!» Мать наша пионерия, но едва наметившийся путь к спортивной славе, мог быть перегражден обстоятельствами, о которых я пока даже не задумывался. Родители грозная сила, а для меня еще и неведомая. Сработает ли она в моих интересах, и кто вообще эти люди? Конец первого тома